Международные новости В связи с жестокой жарой стоящей в Занзибаре ООН срочно направила к его берегам танкер с пивом запилевую, запилевую, запилевую! Хорошенькая блондиночка пришла в офис устраиваться на работу Стоит перед лифтом и плачет Подходит охранник и спрашивает Какие проблемы, девушка? Lord. Это операция «Дайт» или мне снова негде переночевать! Мужчина с дамой переходит улицу в неположенном месте. Подходит милиционер? Так, нарушаем, значит, да? Платите, пожалуйста, штраф! А вы, героев России, тоже штрафуете? Извините, пожалуйста, проходите! А ты Да нет, э -э, я просто спросил. <смех> улица, идёт, Давай! значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога улица, на нас Пошла Масенька по грибы да по ягоды А вернулась не с чем Потому что надо ставить перед собой конкретные цели!